Глава двадцать Бунт. Значит, вы решили со мной поиграть. Брюс раздраженно посмотрел на погасший экран Плантелла, на который только что поступило сообщение. И это сообщение предупреждало его о серьезных проблемах. Как-то быстро зашевелились шавки Императора. Ну что ж, можем поиграть. Только вот еще вопрос, кто победит в этой игре. Он набрал номер на Плантеле. На экране появилась фигура в темном одеянии. Бледное лицо этого человека выглядело каким-то неживым. «Георгий, все готово?» «Да, мастер», — ответила фигура. «Как там Скуратов?» «Все сработало, господин. У него действительно еще имеется авторитет». «Отлично. Тогда начинайте. Пришло время». «Мы действуем по полной программе?» Голос его собеседника звучал глухо и безразлично. — Да, по полной, — коротко произнес князь. — Действуем максимально жестко. За мной собираются прийти в академию. — Вы справитесь, мастер? — в голосе впервые прозвучала какая-то эмоция. — Может, нужна помощь? — Справлюсь, — проворчал Брюс. — Главное, вы сделайте все, что должны. Начинайте. Князь понимал, что не может показывать слабость перед своими слугами, несмотря на то, что они все были преданы ему, и никто даже бы не подумал о чем-то подобном. Но сам он после фиаска с Еленой Трубецкой чувствовал себя уязвленным. Как? Как там вообще сумели снять темное проклятие? Определенно, когда он захватит власть, Тана Кентара отправится в ад, где ему давно было место. Всю эту японскую заразу, что притащил Бельский, Он вычистит. Поганой метлой. А сейчас пора устроить пришедшим за ним магам и безопасникам сюрприз. Там вроде сам Трубецкой командует. Отлично! Он не стал делать из него своего последователя. Времени для этого уже не было. Да и учитывая наличие постоянных проверок, это было бы опасно. Но вот закладка была установлена. И теперь главное – не спешить с ее активацией. Наши флайеры приземлялись на территории Академии прямо перед учебным корпусом. Перед полетом мне пришлось выдержать настоящую битву со своими невестами и Исида. Но первых я отказался брать сразу, бесповоротно. Второго взял. Не помешает. Наверное. Правда, Варвара со своей стороны тоже уперлась. Мол, если не берешь меня, то целительница личная должна быть однозначна. Поэтому пришлось брать Мамонтову. Ну, Виль и три японца – это понятно. Они от меня вообще не отходят. Площадь перед нами освещалась слабым светом магических фонарей. На Москву уже опустилась ночь. Вокруг – ни души. Если не считать удивленно разглядывающего нас, князя Трубецкого, а за ним – солидный отряд из трех десятков бойцов имперской безопасности, вооруженных до зубов, плюс с десяток магов. Судя по всему, серьезные маги. Прибавить к этому Трубецкого, который сам по себе был серьезной боевой единицей, но ну и теперь нас, четверых телохранителей, меня, профессора, Исида и Мамонтову, да и Шемякина с пятеркой бойцов из моей СБ. — А ты зачем здесь, Веромир? удивился князь, бросив на меня раздраженный взгляд. — Да вот, помочь вам решил, — спокойно ответил я ему. — К тому же этот мастер практически стал моим личным врагом так что хочу поучаствовать в расправе над ним. — Хочет он поучаствовать, — проворчал Трубецкой. — А приказ императора? Тебе же приказали не вмешиваться. Это тебе не приказ? — С императором я как-нибудь вопрос решу. — Вот вам молодым вечно никто не указ, — проворчал Сергей Ильич. — Его императорское величество приказал гарнизон столицы поднять. В гарнизоне десять тысяч человек. Его пока поднимешь, так что мы своими силами прекрасно справимся. — Трех рот кремлевского полка нам вполне хватит. И ничего министра обороны по пустякам беспокоить. А расправа? Какая еще расправа? В первую очередь мы попытаемся взять его живым. — Вряд ли у вас это получится, уважаемый князь, — заметил стоявший рядом со мной японец. — Он будет сопротивляться до конца. — Посмотрим, — строго ответил тот и повернулся к стоявшему за его спиной отряду. — Медленно выдвигаемся вперед. — Заместитель Брюса Бенкендорф предупрежден. Сейчас охрана Академии помогает контролировать периметр около особняка ректора. — Предупрежден? Кентара недоуменно посмотрел на говорившего. — А если он подручный князя Брюса? Вы уверены в нем? — Мы его вашим амулетом проверили, — пояснил князь. — Так что его эта темная сволочь не захомутала. — Ну хорошо, раз так, — кивнул японец. — Но все равно. Вы рискуете, ваше сиятельство. Нет тут никакого риска, махнул рукой Трубецкой, и мы двинулись вперед по направлению к особняку Брюса, который располагался на окраине Академии. По пути мы не встретили ни души. Как пояснил мне Трубецкой, студентам был дан приказ вообще нос на улицу не показывать. Так что они сейчас все сидели по коттеджам. А сам коттедж Брюса был обложен со всех сторон, помимо охраны Академии, тремя ротами кремлевского полка. Вскоре мы подошли как раз на пост командующего этим отцеплением. Отсюда был прекрасно виден белокаменный особняк Брюса, который располагался на окраине Академии, на территории, куда студентам ход закрыт. Недалеко от его особняка находилось несколько коттеджей преподавателей, которые, опять же, по словам Трубецкого, были отправлены в главный учебный корпус с приказом не лезть не в свое дело. «Капитан Воронцов!» — кивнул князь черноволосому здоровяку, судя по всему, командующему отцеплением. — А, точно. Это же вроде нынешний заместитель Трубецкого. — Как обстановка? Ректор там один? — Не знаем, ваше сиятельство, — отрапортовал тот. — Из дома никто не выходил, но он точно там. Это подтверждают как преподаватели, так и охрана. Если там кто-то есть вместе с ним, то их явно немного. А может, просто тяжелой артиллерией точечно вдарить? «Сотрем с лица земли особняк, и вся проблема сразу решится», — озвучил я внезапно пришедшую в голову мысль. Правда, сразу пожалел об этом, потому что все посмотрели на меня снисходительно. «И как ты это представляешь себе?» — усмехнулся Трубецкой. «Да, у нас имеется пара тяжелых армейских флайеров, но я даже без глубокого сканирования вижу, что особняк очень надежно защищен. Скорее всего, артефакты и не слабые». Автоматические пушки здесь не помогут, а подгонять супертяжи и открывать огонь из тяжелых калибров ты тут не только коттедж ректора можешь стереть с лица земли. Все это очень опасно, так что остается только обычный штурм. Он вопросительно посмотрел на профессора. — Вы правы, Сергей Ильич, — кивнул тот. — Я тоже вижу, что здесь очень непростая защита. И да, действительно, ее так просто не пробить. Ни автоматическим оружием, ни магией. Как правильно говорит князь, здесь поможет только обычный штурм. В это время у главы СБ Российской империи зазвонил Плантел. «Да», — коротко ответил он, — «слушаю». Экран был не закрыт, и мы с профессором, стоявший рядом с князем, прекрасно слышали этот разговор. «Ваше свидетельство, докладывает командир московского гарнизона генерал Севастьянов». Казармы гарнизона в мытищах блокированы войсками службы безопасности Российской империи. — Что? Ты что несешь? Я впервые видел Трубецкого настолько разъяренным. Мало того, он повысил голос, практически сорвавшись на крик. — Извините, ваше сельство! Голос звучал твердо, и гнев вышестоящего начальства явно того не испугал. — Имя командует Алексей Скуратов! — Кто? Трубецкой как-то растерянно посмотрел на нас, словно ожидая помощи. «Алексей Скуратов», — повторил генерал, — «бывший глава службы безопасности Российской империи. Мне так доложили». «Доложили? То есть вы сами его не видели?» «Нет, ваше сельство. Я сейчас в отпуске. Мне заместитель сообщил». «Вы министру обороны сообщили?» — спросил князь. «Генерал Вишневский недоступен. Я сразу связался с вами». Коротко отрапортовал его собеседник. «Так, это похоже на мятеж», — проворчал Трубецкой. «Генерал, какими силами вы сейчас располагаете?» «Основные силы гарнизона, как я уже сказал, блокированы. На воротах казармы стоят артефактные щиты, которые мой заместитель с армейскими магами не могут преодолеть. Я возвращаюсь, но буду на месте только через шесть часов. Я связался с генералом Детолли. Командиром первого гвардейского корпуса, который расположен в Серпухове. Они уже выдвинулись в мытище. Расчетное время прибытия 20 минут. Почему так долго? Пока нашли флайеры, ваше сиятельство. Я понял. Ждите и держитесь. Попыток взломать щиты не прекращайте. Я сейчас сам свяжусь с министром обороны и главой Московской полиции. И не только. Как прибудет де Толли, сразу звоните мне. Да, ваше сиятельство. Севастьянов отключился. — Начнем штурм через десять минут, — хмуро посмотрел на нас Трубецкой. — Вы все слышали? — Слышали? — Скуратов! Откуда эта тварь вылезла? — Мне надо связаться со всеми. В прилегающих к Москве областях еще шесть гвардейских корпусов. До всех них эта сволочь не дотянется. Да и не любят в них этого прощелыгу. Князь отошел в сторону и на этот раз встал спиной, достаточно далеко от нас. Я же попробовал связаться с императором, но вскоре с разочарованием понял, что у меня не получается. — Что? — поинтересовался у меня Воронцов. — Какая-то проблема? — Императору не могу дозвониться. — ляпнул я и слегка пожалел. На лице заместителя Трубецкого появилось уж очень почтительное выражение. — Сейчас проверю ваше сиятельство. — О, я тоже в сиятельство попал. Хотя я же придворный маг. Кто я еще, как не сиятельство? Видимо, Воронцов это с самого начала подзабыл. Наверное, в силу моей молодости. Странно. Через несколько минут он растерянно посмотрел на меня. Даже с командиром гвардии связи нет. Не нравится мне это. Что тебе не нравится? Спросил вернувшийся Трубецкой. Связи с дворцом нет, ваше сиятельство. Все там есть. Только что разговаривал с императором. Все в порядке. Но, попытался возразить я, но Трубецкой меня уже не слушал. «Потом, Веромир, коротко бросил он. «Сейчас давай разберемся с нашим мастером!» От меня не укрылся удивленный взгляд Воронцова, который тот бросил на своего начальника. Но, тем не менее, сказал несколько слов в рацию, и с четырех сторон к особняку устремились несколько отрядов с автоматами на перевес. Все они были защищены весьма серьезными воздушными щитами. Как ни странно, никакой реакции на наше продвижение не последовало. Мало того, приоткрытая входная дверь словно приглашала нас зайти. «Неправильно все как-то», — вопросительно взглянул Воронцов на Трубецкого. «Ваше сиятельство, надо подождать». «Нечего ждать!» — внезапно жестко отрезал тот. «Пусть входят!» Его подчиненный кивнул и отдал команду. Первые бойцы скрылись в доме. «А мы следом!» Трубецкой мазнул по мне взглядом. Веромир, ты бы лучше остался? Нет, Сергей Ильич, покачал я головой. Да и у меня свой отряд прикрытия есть. Дело твое, ты же придворный маг. Я так и не понял, звучал сарказм в его голосе или нет. Как вам текст, ваше императорское величество? Глава имперской канцелярии вопросительно посмотрел на императора, внимательно изучавшего на плантеле текст официального заявления подготовленного для прессы. — Как вы считаете, подойдет? — Подойдет, — кивнул Иван, у которого сейчас голова была забита совсем другим. Он вновь попытался вызвать сначала Трубецкого, а потом и Верамира, но безрезультатно. Связь не работала. И это в императорском дворце. — Вот же! Император посмотрел на сидевших за столом в гостиной, расположенной в его покоях, Демидова и Голицына. — Помимо них присутствовала еще Алена Скуратова, но она старалась не отсвечивать, скромно притаившись в мягком кресле, стоявшем в углу. — Не отвечает. — Да, ваше императорское величество, — кивнул Голицын, откладывая в сторону плантел. Я тоже не смог с ним связаться. — Вы вообще пробовали выяснить, что происходит? Иван чувствовал нарастающее раздражение. Видимо, это поняли и остальные присутствующие. Ваше Императорское Величество этим вопросом уже занимаются. Успокоил его Демидов. Скоро все должны починить. Какие-то помехи над Москвой. Атмосферная аномалия. Подозрительная какая-то аномалия. Почему именно тогда, когда отправились мастера брать? Проворчал Иван. Очень нехорошие были у него предчувствия, и он не понимал такого спокойного отношения остальных к происходящему. Нет. Лучше перестраховаться. «И вообще, я приказал окружить Академию. До сих пор никакого доклада не было. Где министр обороны Вишневский?» «Но связь...» — начал было Голицын, но был прерван. «Нет связи, отправляйте посыльных! Немедленно! Давно уже надо было так сделать!» — приказал Иван. «Все оставшиеся войска к императорскому дворцу! Пусть его отцепят! Свяжитесь с главой полиции!» — Весь состав в ружье! И тоже сюда! — Ваше императорское величество! — изумленно уставился на него Голицын. — Это так необходимо? В связи с чем такая паника? — Считайте это моим предчувствием, Андрей Александрович! — строго заметил император. — Вы еще здесь! — Но ваше императорское величество! — попытался все же что-то возразить Голицын, но ему не дали это сделать. — Андрей Александрович! Иван не сдержался, его голос прозвучал грубо. — Мне повторить и главу гвардии ко мне! — Все будет сделано! — поклонился глава имперской канцелярии и поспешно вышел. Император сам плеснул себе вина и посмотрел на притихшую Алену. Та правильно поняла его взгляд и мгновенно оказалась рядом. — Все будет хорошо! — заверила она, тоже наливая себе вина. — Надеюсь! проворчал он, взглянув на Демидова. — Анатолий Сергеевич, разберитесь уже со связью. — Да, ваше императорское величество, сейчас перепроверю. И они остались в зале вдвоем с Аленой. — У тебя действительно плохие предчувствия? — взволнованно поинтересовалась она. — Да, — кивнул тот. — Не нравится мне все это. И пропавшая связь больше всего. — Ваше императорское величество! В зал заглянул высокий гвардейец. — Заходи, Антон. Гвардеец зашел и остановился около двери. — Собирай всех гвардейцев. Все должны дежурить перед входом в этот зал. — Что случилось, ваше императорское величество? — уточнил тот. — Возможно, нападение. — Понял, ваше императорское величество. Лицо гвардейца стало суровым. — Иди и сделай это как можно быстрее. — Да. Кивнул тот и развернулся к двери, но выйти не успел. Раздался хлопок, и в огненной вспышке двери исчезли, а глава императорской гвардии свалился на пол обгоревшим трупом. Иван даже не успел дернуться и застыл в ужасе. Через пролом, оставшийся на месте дверей, в зал вошел Алексей Скуратов собственной персоной.